Владимир Игнатьевич Гнедин, заместитель начальника юридического управления в Смольном. Возможно, твой будущий принцип. Будущий принцип был до того оширашен, что ему изменили рефлексии, и он позабыл привстать в кресле хотя бы из вежливости. А это Владимир Игнатьевич, Екатерина Олеговна Диктерева, моя заместительница и наше лучшее предложение по вашей защите. Да вы что? Какое решение развёл руками Гнедин минут спустя, когда Катя вышла за дверь. Он улыбался. Не знаю, возмущаться ли уже всерьёз или обратить всё в шутку. А о чём тут ещё думать? Ну, Лещей тоже улыбнулся. Уговаривать вас мы, конечно, не будем. И правильно. Пока я не решил, что у вас тут феминистки командуют. Э-э Женщинам, знаете ли, лучше использовать по прямому её назначению. Гнедин всё-таки решил обойтись без открытых конфликтов, как ни крути, а всё равно из ребра. Его личному вкусу, видимо, полностью отвечал тип, с которым он прибыл в Игиду. В настоящий момент парень дожидался в приёмной, обширной, точно шкаф, с невозмутимым фейсом, и как сразу подметил Плещеев, при всвалах на левой голени и подмышкой Страж был суров, не улыбался и мерил окружающих взглядом, бдел, типичный образец демонстративной охраны на американский манер. Звали парня Мишаня. Официально Гнедин нанял его через тридцатую фирму, но он был естественно бызельովцем, и Виталий рекомендуя и ручался за него головой. Э, знаете древний анекдот? Гнедин потёр ладонь о ладонь. Угадила красивая женщина вот. Ну черт его варить её, жарить, что там ещё? Кожу драть. Стандартная процедура. Тут в горячий цех заходит сам Светана. Эх, вы, черти, черти, это ж все ром в сыром виде употребляют. Командир группы захвата никак не отреагировал на его остроумие. Плещеев вежливо улыбнулся. Выбор ваш, Владимир Гнатьич, навязываться не будем, но и без небольшого дружеского банкета категорически не отпустим. Даже так? Даже так. И на этом банкете, уж вы нас простите великодушно, телохранителей у вас будет двое: ваш нынешний и Катюша. Мы ведь тоже, знаете ли, не цитадель, злоумышленники всюду могут проникнуть. А не дай бог с гостями что-нибудь случится. Так называемый банкет собрали мгновенно. Группа захвата во главе с командиром просто вылетела наружу. Я оперативно сделала план ближайшим ларькам оптом, закупив два больших торта, конфеты, печенье, кофе в пакетиках и тьмуть-муть мощью фруктов. Вытащились подсобки спортзала раскладные столики и весёленькие пластмассовые креслица. Алгоритм был накатаный. Смотри, Воба, чтоб он предупредил Гнедин Мишаню, когда спускались по лестнице, что-то они как бы провокацию не устроили. Бодигард пообновинию молча и величественно кивнул, а с другой стороны к Владимиру и Игнату уже подплыла егидовская секретарша Линнанога и Алла, бывшая мисс Московский район. Банкет, проворковала она, стреляя из под длинных ресниц. Очень хочется чего-нибудь эдкого, сочного и горячего. И сладкого, ответил Гнедин ей в тон, но что-то внутри дрогнуло. Прошу вас, прошу. Блистательная Алла решила быть хозяйкой банкета и умело устраивала гостей за столом. И в какой-то момент Гнедин с приятным волнением осознал, что, кажется, и сам ей понравился. Она расположилась напротив и очаровательно улыбнулась ему, при этом её изысканное импортное платье чуть сдвинулось с плеча, и он увидел, что у неё ещё не сошёл нежный летний загар. Алёна плечк отливала шоколадным мороженым. Есть контакт, весьма прозаично подумала при этом красавица-секретарша. Задачи перед ней стояли вполне определённые, и выполняла она их с удовольствием. Торты к некоторому сожалению оказались вполне приторными, а зарубежные выпечки вообще, по определению, кажутся вкусны только с большой голодухи. Особы это никого не расстроило. Народ дружно ругал осточертевший импорт, весело вспоминал бабушкины ватрушки и шоколад производства фабрики Крупской. И надо ли говорить,